Суровость старого герцога подействовала удручающе на Марианну. Она вдруг почувствовала усталость от этой изнурительной борьбы с человеком, не желавшим ее понимать. В безнадежной попытке она пожаловалась. «Кто бы узнал, если бы вы мне помогли? Я же не прошу отвезти меня на Мадейру. Просто высадите меня на любом берегу, даже на французском, не все ли равно?» «Вам в самом деле все равно? Но вы забываете об ищейках Бонапарта. Для них я только эмигрант, непримиримый. Я рискую головой, подойдя к берегам Родины. Но если вы считаете это необходимым, то можете без труда даже здесь найти рыбаков-контрабандистов, которые за приличное вознаграждение согласятся перебросить вас в какую-нибудь бретонскую или нормандскую бухту. Марианна пожала плечами. — А что я буду делать во Франции? У меня там нет никаких родственников. Впрочем, у меня их вообще нигде нет. Покрасневшие глаза дворянина иронически прищурились. Он сухо рассмеялся. — Нет родственников? Как же? Я знаю по меньшей мере двух человек, связанных с вами одной кровью. Двух человек? Как это может быть? Мне никто никогда об этом не говорил. Потому что действительно нечем было хвалиться. Я полагаю, что Леди Селтон предпочла забыть об этой ветви вашего рода. Но у вас есть две кузины, причем одна ближе к вам, чем другая. Зато другая такая влиятельная. Забыв неприязнь, которую внушал ей старый сеньор, Марианна спросила с внезапным пылом, кто они, говорите быстрее. Ах, это вас интересует, неудивительно. И после всего, что я узнала о вас... Вы должны иметь успех у этих дам. Одна из них — старая сумасбродка, двоюродная сестра вашего бедного отца. Ее зовут Аделаида Д'Ассельна. Это старая дева, она уже давно порвала все связи со своей семьей из-за овладевших ею неспровергательных идей. Ее друзей звали Лафайет, Баи, Мирабо. Все те отверженные, свалившие французский трон, находили приют в ее доме в Море. Во время террора она должна была, я думаю, скрываться, чтобы избежать гильотины, которая с таким же аппетитом пожирала первых деятелей революции, как и более благородные жертвы. Но я предполагаю, что она должна вновь появиться». И я не буду особенно удивлен, узнав, что она превратилась в верную подданную Бонапарта. Что касается другой, то она совсем близка к корсиканскому чудовищу. Кто же она? Да его собственная супруга, бабушка материнской линии гражданки Бонапарт, которую теперь называют императрицей Жозефиной, была некая Мария Екатерина Браун из ирландских Браунов, по матери Селтон. Она вышла замуж за Жозефа Франсуа де Верне де Сануа. Ее дочь Росклер обвенчалась Старше де ля Пажери из старинного дворянского рода в Блуа, которому принадлежит Жозефина. «В генеалогических дебрях для нас нет секретов», — добавил с тарказмом герцог. «С тех пор, как мы стали эмигрантами, у нас столько свободного времени». Целый мир противоречивых ощущений обрушился на Марианну. Узнать, что она находится в родстве с женой Наполеона, не доставило ей никакого удовлетворения, даже наоборот. На протяжении всего детства она слышала, как тетка Элли спорицала со смесью ненависти и насмешки того, кого она всегда называла не иначе, как Бонни. Леди Селтон приучила ее ненавидеть и страшиться коронованного корсиканца, который растоптал своим сапогом Европу, морил голодом Англию и посмел занять трон короля мученика. Для Марианны Наполеон был чудовищем, тираном, порожденным ужасной революцией, выпивший подобно вампиру лучшую кровь Франции и обезглавивший ее собственных родителей. Она поделилась своими мыслями с герцогом. Я не собираюсь просить помощи у мадам Бонапарт, но я охотно повидала бы мою кузину Д'Ассельна. Не думаю, что это правильный выбор. Креолка из хорошего рода, в ней есть даже несколько капель крови капитингов. Маленькая тайна, о которой ее супруг не знает и за которую без сомнения дорого заплатит. А девица д ассельна, просто старая сумасбродка, чьи симпатии не назовешь похвальными. Теперь позвольте вас покинуть. У меня дела. В свою очередь Марианна встала. Стоя, она была значительно выше герцога. Смерив с головы до ног презрительным взглядом этого снова согнувшегося в приступе кашля больного человека, Она сухо спросила, «В последний раз, господин герцог, вы не хотите взять меня с собой?» «Нет, и я сказал вам, почему. Позвольте мне умереть в сознании, что меня не в чем упрекнуть, ваш покорный слуга». Он слегка поклонился с насмешливой учтивостью, похожей на оскорбление. Покраснев от гнева, Марианна остановила его. Подождите минутку, прошу вас. Она достала с груди полученный накануне медальон и с силой бросила его на стол. Возьмите это назад, господин герцог. Раз я не принадлежу к вашим, мне он ни к чему. Не забывайте, я всего лишь англичанка и к тому же преступница. Герцог, да вари. Созерцал несколько мгновений, сверкающую на испачканной скатерти драгоценность. Он протянул было руку, чтобы взять ее, но передумал, поднял голову, бросил на Марианну высокомерный взгляд, пылавший гневом Его светлость выразила уважение пролитой крови вашей матери. Вы должны хранить медальон ибо возвращение его было бы оскорблением для нее. «Впрочем, — добавил он с холодной улыбкой, — у вас всегда будет возможность выбросить его в море, если он вам не нужен. Откровенно говоря, там, может быть, будет лучше. А вам пусть поможет Бог, ибо вы не избежите ни его гнева, ни полагающейся вам кары, Куда бы вы ни скрылись. И он удалился, оставляя Марианну разъяренной, растерянной и ужасно разочарованной. Видно судьба, что все, на что она возлагала надежды, все, чему она верила, пошло прахом. Она поклялась никогда не забывать об этом. Но теперь надо искать другой выход.